Глава 30. Лиза, да я и сама бы, рванулась с подушки Лена, когда я пару раз стукнув в двери, вошла в их скорниловом спальню с подносом, на котором парила большая кружка чая с лимоном и отблескивала солнечно-жёлтым баночка с мёдом. От лесного жителя Ильи Муромца, кстати, гостинец. Вкуснющий, прямо от сердца отрываю. Не бось не переломлюсь, буркнула я, поставив поднос на тумбу и оглядев расклеившуюся женщину. Глаза слезятся, нос распух. Бледная, но на щеках красные пятна, волосы прилипли к потному лбу. Сто пудов жар у неё. Вот как умудрилась то летом так заболеть. Точно в школе своей подхватила чего. Пей, полегчать должно. Я что-нибудь мужикам на обед сварганю. Тетку сегодня Корнилов с собой забрал, чтобы она могла спокойно отлежаться. По его физиономии я видела, что он с удовольствием плюнул бы на работу и остался сам к вохтать над своей Еленой. По его физиономии я видела, что он с удовольствием плюнул бы на работу и остался сам к вохтать над своей Юленой прекрасной. Но ехать нужно было, и она убеждала, что почти в норме. Да я сейчас стануй сама. Опять дёрнулась она, но я раздражённо на неё зыркнула. Ой, блин, долежи да ты уже. Отмахнулась я и пошла из комнаты. Ещё наловлюсь всяких бацил тут, ага. Я, конечно, не такая Марья, искусница на кухне, как ты. Но и не камнева. Не отравлю наших, не переживай. Спасибо, Лиза, сказала Лена, и повисла пауза, явно подразумевавшая, что она собирается ещё что-то сказать. Нечто, что я вряд ли захочу от неё услышать, не надо оно мне. Было бы за что, практически огрызнулась я, смываясь из спальни, с орлёнком, которого зачем-то она кликала воробьком. У нас уже сложились вполне нормальные отношения, а вот с ней самой... Нет, я на нее не бросалась. Да и она границ не переходила, так что существовали, можно сказать, параллельно, что меня вполне устраивало. У нас-то из точек соприкосновения только корнило. Втащится он, что она рядом, и ладно. От меня не убывает. А что касается Каверина... Ну, он сказал ждать, я и ждала. Нет, слух никому ни за что не признавала этого. Еще чего. Но ждала. Псих мы давно миновал по здравому размышлению я признала, что Антону лучше знать, что и как надо. Это же его семья. Но как же мне к нему хотелось, хоть на стены лезь и вой. Если бы Корнилов не запретил строго на строго, то однозначно бы уже каждый день торчала бы под офисом Арионовским. Стремясь его хотя бы увидеть, а так держалась. Дома сидела, зубрила, как заучка последняя, сука. Доки на поступление на юрфак подала. Опять же переезд этот. Отвлекала, но полностью никакая занятость перманентной боли внутри не отменяла. Спасали только письма от Антона. Не смс, они тоже у нас под запретом были, настоящие бумажные письма, которые мне каждый божий день приносил из офиса Корнилов. А в них там было всё. Любовь, ага, она самая. Точно всё то, что и у меня. Да сgas смертное воспоминание о каждой минуте вместе мечты дурацкие о будущем похабщина само собой такая что у меня от чтения ушим гновене вспыхивали и в трубочки заворачивались а в животе сладко сразу сжималось и в трусах потоп все этих я ждала как ничего в своей жизни металась под калиткой перед возвращением михаила а то и вовсе торчала снаружи выглядывая его машину И было глубоко пофиг, что об этом думают окружающие. И даже сам Корнилов, который славте Господи, никак не комментировал нашу переписку, работая молчаливым и безропотным почтовым голубем. И да, первую неделю я не отвечала, я же то еще говно. А потом сорвалась. Молчь, молча совала Михаилу свои письма в карман пиджака по утрам. В калитку кто-то позвонил, причем требовательно. Матеря визитера под нос я глянула в экранчик домофона. Баба какая-то блондинистая. Вы к кому? спросила без церемонии в микрофон. Добрый день, произнесла она с нажимом. Так делают, когда стараются подчеркнуть, какая ты невежливая сучка. А по мне, со всеми здороваться заманаешься, и никому я вежливостью не обязана, если никого я не приглашала. Мне нужна девушка по имени Лиза. Зачем? насторожилась я. Меня зовут Анна Кирилловна Коверина. Упс. «Одну минуту!» Я нервно сглотнула, зыркнула в зеркало в прихожей на свой домашний прикид, чесанула пару раз по растрепанным паттлам и пошла открывать калитку. «Здравствуйте еще раз!» Поприветствовала дама средних лет меня уже лицом к лицу. «Угу, здравствуйте!» При взгляде на нее приходила на ум шикарная. Не разряженная в пух и прах, как сейчас телки и жены всяких новоришей, а именно эдакая аристократка. Каралевishna, что в наш двор вплыла как хозяйка в свой собственный. Я слегка растерялась. Гостей мне с роду принимать не приходилось. А уж учитывая что за гость я. Она остановилась и внимательно смотрела меня с ног до головы, доводя мою неловкость до максимума. Никаких эмоций на красивом и явно чрезвычайно ухоженном лице не отразилось. Похоже, так как на мажора. А ж внутри всё снова и силой заныло, потянуло, хоть и не прекращало никогда. То есть он на неё, конечно. Что мне делать? Сказать, что страшно рада познакомиться? Чаю предложить с печеньками с ходу спросить, чего надо? Лиза, мы можем где-нибудь присесть и поговорить, чтобы не прямо в дверях или посреди двора? Мягким, приятным голосом спросила она. А? Вскинулась я, начиная дёргаться ещё сильнее. Э, конечно, хотите в беседку, в сад пойдём. Было бы замечательно. Кивнула она благосклонно, и я повела её вокруг дома. А у вас тут неплохо. Господину Корнилову повезло приобрести дом в таком престижном пригороде. Да ещё с прекрасным молодым садом за очень даже небольшие деньги за такую недвижимость. Я вздрогнула и обернулась. Это же не просто так сказано, да? Прямое указание на то, что ей известна цена дома, но не в том суть. Главный намек на то, что ей известно много чего еще, но тром чую, что именно так. «Чаю хотите?» – спросила, предложив ей жестом сесть на лавку. «Нет, я бы предпочла перейти сразу к делу, Лиза». Она грациозно опустилась на лавку и мило улыбнулась. «Или же мне лучше вас называть Лидией?» «Вам лучше сразу начать пугать меня впрямую!» Вся моя первоначальная нервозность прошла, заменяясь обычной злостью. «Приступайте!» «Ну зачем же сразу так, девушка? Не знаю, что вам рассказывал о моей семье Антон, но мы с его отцом не какие-то криминальные элементы, чтобы заниматься запугиванием. Я не для того пришла». «А для чего денег предложите?» «Если вы этого пожелаете, то да. Но для начала я бы хотела вас попросить понять меня. Вы так молоды, и до того времени, когда у вас появятся свои дети, еще очень далеко, но все же попробуйте услышать меня». Антон – наш единственный сын, и устройство его будущего – наша главная в жизни задача, как и у любых нормальных родителей. И как бы это банально и оскорбительно не звучало для вас, но вы ему не пара. Она сделала паузу, похоже, ожидая моих возражений, но я просто молчала и смотрела. То, что я к Аверину не ровнее, я и без нее знаю. А вот как раз на чужое об этом мнение мне срать». Даже если сейчас кажется, что это не так, и различия и трудности вполне преодолимы... Нет, Лиза, это временная иллюзия. Антон не тот мальчик, что станет действительно трудиться в поте лица год за годом. Он быстро наиграется в самостоятельность и существование на копейки. А учитывая, что мы никогда не примем вас, то рано или поздно ему придется выбирать между вами и его обычной достойной жизнью. И все сведется к тому же, что и сейчас... Перед вами буду сидеть я или же его отец, решая, какую сумму отступных вы сочтете для себя достаточной. Поверьте, я прекрасно знаю своего сына. Он с легкостью переложит эти неприятные формальности на наши плечи. А сам к тому времени весь будет в очередном романтическом приключении. С каждым ее новым словом я начинала потихоньку закипать. Не из-за себя. Да, их право как родителей переживать о судьбе своего ребенка, признаю. Да, я в качестве невесты для такого, как Каверин, натуральная засада. И худший из вариантов, согласна. Да, я осознаю, что для Антона самостоятельная жизнь и без родительского капитала может оказаться настолько в тягость, что он не потянет. Смысл спорить? Может, но не обязательно. И я отказываюсь считать его безответственным мальчиком, который запросто сдуется и ломанется без оглядки утешаться, наплевав на меня. Не согласна. Не факт, что у нас что-то выйдет, но и не факт, что не получится. Никто знать наперёд не может. И опять же, это исключительно наше с мажором дело. И кого другого я бы уже послала в пешее эротическое. Если бы вы были действительно уверены, что именно так всё и будет, то зачем этот визит, Анна Кирилловна? Просто дождитесь, когда всё само собой произойдёт. Я бы так и сделала, но Антону, в отличие от вас, уже не 18. На лице ни один мускул не дрогнул от моего возражения. Или дело в том, что невеста из состоятельного семейства не захочет долго ждать, усмехнулась я. Лиза, эти аспекты уже совершенно не ваше дело. А вот тут её маска величавой невозмутимости дала трещинку. Единственное, что вас касается я знаю своего ребёнка и знаю, что будет именно так. Как и мы с его отцом запланировали. А я думаю, что вы Антона совершенно не знаете, если всё ещё зовёте его мальчиком и ребёнком. Он мужчина, что спас меня, вытащил из лап бандитов, внёс на себе, когда не было сил, готов был прикрывать собой случай что снова. И он не отвернулся от меня, узнав ужасные вещи. Короткое движение головы и острый взгляд с недобрым прищуром, окончательно смели образ непрошибаемой аристократки. Он видел, что у меня за дерьмовый характер, но не отказался. Он даже сейчас не рядом, потому что бережёт. Я знаю. И я люблю его. И не полная ли я буду дурой, если сама откажусь от него? Ради чего? Ради одной суммы? Ради того, чтобы вы могли принудить его соответствовать вашим ожиданиям и выполнять ваши пожелания? Ради его же блага, если ты его действительно любишь. Хлопнула женщина по столу ладонью, вскакивая. Любить, девочка, это не быть эгоистичной дрянью и не отравлять жизнь дорогому тебе человеку. Здорово сказано, Анна Кирилловна. Только почему бы вам в первую очередь не применить это к себе? Я не насмешничала, просто говорила, что думала. Ну что, ты можешь ему дать, кроме сиюминутного удовольствия? Какое будущее? Быть безвестным никем, вместо того, чтобы занять по праву принадлежащее ему место. Среди людей своего круга вскочила женщина, нависнув надо мной. Что ждёт его с тобой? Вечный страх, что твоё уголовное прошлое вылезет наружу и превратит его существование в ад. На тебе и твоей мамаше сиделится столько человеческих страданий и проклятий. И ты всё это хочешь повесить на моего сына? Какая ты ему пара, жена, мать детей. Любишь, говоришь. Откуда тебе знать, как это? «Подумаешь, я не понимаю, о чем ты мечтаешь? Мы с его отцом не вечны, и в итоге тебе все и достанется. Не будет этого, так и знай. Мы лучше все на благотворительность пустим, но тебе, дрянь хищная, ничего не припадет. Не смейте оскорблять Лизу в нашем же доме и потрудитесь немедленно покинуть его!» Сиплый от простуды голос Лены раздался за моей спиной, опережая мой собственный ответ. Обернувшись, я увидела ее. «Обернувшись, я увидела ее». Бледную, все лицо в испарине, ворот теплого халата комкает на горле и, кажется, едва стоит на ногах. Я чисто на автомате шагнула к ней и подперла собой. Но чего вскочила-то? Вот-то я сама не разберусь. «Да вы хоть в курсе, кого приютили в этом своем доме? На этой девке жизни человеческих угробленных сколько? Мать срок мотает и ей туда же дорога!» «То есть мать посадили? Ну и ладно...» Ничего, не шевелиться, вроде так даже лучше. Никому больше не навредит. На сына моего она рот раскрыла свой, дешёвка безродная. Опозорить нас и обобрать размечталась, не выйдет. Как вы смеете? Лиза замечательная девушка, которую полюбил ваш сын. И вам нужно радоваться и гордиться, а не беситься и оскорблять. Она через такое в жизни прошла, но душу свою сохранила. К этому Антон и потянулся. да кому не наплевать на эту душу. Вот как ваш сын свяжется с хищницей и швалью такой, тогда будете умничать. Лицо госпожи Коверной некрасивое исказились, глаза прямо полыхали ненавистью. Лиза не такая, я не такая, я не сметь о ней так говорить. Голос Лены зазвенел металлом, заставив меня охринеть, а потом совсем сорвался, и она закашлялась. Продолжая однако гнуть своё, Вашему сыну не наплевать на её душу, потому что он тоже хороший, и не такой, каким вы привыкли его считать. А вы это так опрометчиво не цените и пытаетесь растоптать. А думайтесь, пока не поздно. Мне одуматься. Это вы глаза разкройте. Мамашина натура всё равно в ней вылезет, и тогда поплачете ещё. Мало я думаю этих всяких бедных сироток, выродков, уголовниц повидала по дед домам. Сами тебе в глаза жалостливо смотрят, а ручонками так и шарят у красть чего. Паразиты и попрошайки сплошные, мечтающие о хорошей пристрое. Убирайтесь отсюда, рявкнула Корниловская женщина, добавив мне офигея. И запомните, мы не позволим вам обижать нашу Лизу. И не приведи вам Бог задумать что-то дурное против неё. Я лично вам глотку перегрызу за этого ребёнка. Не говоря уже о том, что за ней ещё много защитников. Что готовы будут сражаться за эту чудную девочку? И первый из них ваш собственный сын. Неужели вы станете упорствовать и сражаться и с ним? Сражаться это не про моего Антона. Всего лишь упрямство, что быстро пройдёт. Огрызнулась Каверина и зашагала к калитке, бросив через плечо: Вы ещё сильно пожалеете, что пригрели такую змею. Ты на черта встала! Накинулась я на Лену, только маман Антона скрылась за углом. «Еле на ногах стоишь!» «Уф, правда плохо!» Привалилась она ко мне боком, утирая рукавом полившийся градом пот. А я сначала замерла, чуток деревенея, а потом неловко обняла ее за плечи, поддерживая. «Ты не слушай ее, Лиза! Все у вас с Антоном будет хорошо. Он хороший, и ты хорошая!» «Ты меня не знаешь, с чего взяла! Так-то про мать мою и прошлое она не соврала!» «Прошлое не настоящее, Лиза. Ты не твоя мать. Антон не копия своих родителей. Миша тебя любит и верит в тебя. А я ему верю и люблю его. И все у нас всех будет хорошо». «Фух», — фыркнула я насмешливо. «Странная логика. Ну, уж какая есть. И никакая я не ваша, Лиза». Проворчала, потащив ее обратно в дом. «Наша, еще какая наша. И я не ребенок».